Собачьи версии. Но потом решил, что довериться судьбе будет справедливее. Все получилось действительно справедливо. Длинный Корнилов вытянул длинную спичку. Короткий Санчук — короткую. Судьба отодвинула Корнилова от начальственного гнева на диаметр Санчука в талии. То есть довольно далеко но валентин петрович кудинов удивил их в очередной раз он не стал ретранслировать с усилением все то что выслушал от высокого начальства в свой адрес он правда был несколько суше с подчиненными чем обычно официальнее величал их по фамилиям хотя еще вчера звал по именам еще он позволял себе Болезненно морщится, когда в ушах снова начинал звучать низкий голос высокого начальства «Хватит мне тут муму, ты, Кудинов, у меня в живодеры пойдешь, и у меня муму топить поплывешь, я тебя поставщиком в корейский ресторан устрою, ты у меня через Неву по собачьи поплывешь» и так далее. Все это Валентин Петрович оставил в себе. С Корниловым и Санчуком он подробно обсудил сложившееся положение, внимательно выслушал новые идеи, сделал несколько замечаний, кое-что порекомендовал, пообещал усилить их группу при первой возможности и отпустил с миром. — Отец родной! — прочувствованно воскликнул Санчук, оказавшись, наконец, в родном кабинете. — Батюшка родненький, заступник-благодетель, да мы за тебя, да мы за тебя, даже самого высочайшего лабрадора заарестуем. Успокоившись, Коля Санчук выпил два стакана воды, достал фотографии трех убийств и стал рассматривать их, аккуратно перекладывая из одной стопки в другую. — Это ж надо! — восклицал он время от времени. — Кто бы мог подумать? Со стороны казалось, что он рассматривает отпускные фотографии своей хорошей знакомой или близкой родственницы. Даже голос на нас не повысил. Санчук никак не мог отойти от приятного потрясения. Подумать только! Никогда у меня такого начальника не было, как Валек. Я представляю, какую ему бахчевую культуру сегодня вставляли за нашу собачью версию. А нас даже огурчиком не побаловал. Человек с большой буквы. А ты своего следующего ребенка назови Валей. — предложил Корнилов. — Универсальное имя. — Ну уж нет, меня отцовства хватит. Это больше тебя касается, молодожен. Не мог в честь Вали начальника Вольво купить. Хоть бы старенькую. Никакого инстинкта, чина, почитания. Обрати внимание, Михась, что все убитые совершенно разного социального положения, разного темперамента, характера.